Послышался скребущий звук, и загорелась спичка. «Были у меня в кармане», — гордо похвастался Колин. «Все время». «Иди медленно», — сказала ему я. «Вон туда. Следи, чтобы спичка не погасла». Когда мы пятились прочь от калитки в туннеле, и лицо Тома Була начало таять в темноте, его рот зашевелился, и он пробормотал единственные слова, которые я когда-либо от него слышала — «Где моя детка?» Его слова отлетели, словно ножи от каменных стен. В ужасающем молчании, которое последовало за этим, мы дальше и дальше двигались по туннелю. Когда догорела первая спичка, Колин зажег следующую. «Сколько их у тебя?» – спросила я. «Еще одна», – ответил он и зажег последнюю. Мы преодолели часть пути, но до подвалов еще было далеко. Колин высоко держал последнюю спичку и медленно шел впереди. «Умница», — сказал я, — «ты нас спас». Внезапный порыв холодного воздуха погасил спичку, и мы снова погрузились в черноту. «Продолжай идти», — подстегнула его я, — «вдоль стены». Колин замер. «Не могу», — сказал он, — «боюсь темноты». «Все в порядке, я с тобой, я не позволю ничему случиться». Я толкнула его в спину, но он не сдвинулся с места. «Нет», — отозвался он, — «не могу». Я бы могла пойти без него, но была не в состоянии бросить его здесь одного. И вдруг я осознала, что каким-то образом, даже в темноте, слабо вижу белое лицо Колина. Спустя секунду я обратила внимание, что коридор наполняется усиливающимся светом. Я увидела догера с большим фонарем над головой из за его спины боязливо выглядывала порслин когда увидела что я в безопасности она бросилась ко мне и чуть не раздавила в объятиях ух я донесла на тебя сказала она глава тридцатая. и догер видите ли уже запер дверь фонтаня она открывается только снаружи так что том бул не мог выбраться хорошая работа догер заметил отец догер улыбнулся и уставился в окно гостиной Даффи ловко поёрзала на диване Честерфилд Отец оторвал её от книги, настояв на том, чтобы она и Филли обе присутствовали при беседе. Это выглядело почти так, будто он гордится мной. Филли стояла у камина, притворяясь, что ей скучно, и то бросала быстрые жадные взгляды на себя в зеркало, то жеманничала перед сержантом Грейвсом. «Всё это дело с храмцами такое интригующее», — заметил инспектор Хьюит. Твои записи оказались в высшей степени полезными. Я слегка надулась. Я верно понял, что они проводили крещение в Канове примерно с семнадцатого века. Я кивнула. Миссис Бул хотела крестить своего ребенка на старой манер, а ее муж вероятно запретил ей. Так и было. Вмешался сержант Грейвс. Он рассказал нам. Инспектор бросил на него сердитый взгляд. Она отправилась к Канову с мисс Маунджой. Доктор Киссинг видел их вместе. Могли присутствовать и другие храмцы, я точно не знаю. Но что-то пошло не так. Они окунули ребенка, держа за пятку, как требует традиция храмцов, когда случилось что-то ужасное. Ребенок выскользнул и утонул. Они похоронили его в изгородях и поклялись хранить тайну. Во всяком случае, думаю, что так и было. Сержант Греев кивнул, и инспектор бросил на него такой взгляд... Миссис Бул сразу же придумала обвинить Финеллу. В конце концов, она тогда проходила мимо фургона на дороге. Она вернулась домой и сказала мужу Тому, что их ребенка украли цыгане, и он поверил ей и верил до сих пор. Я сделала глубокий вдох и продолжила. Финелла гадала миссис Булл на празднике на прошлой неделе. Сказала ей обычную чепуху, какую говорит всем, что в ее прошлом, что-то похоронено... «И это что-то хочет выйти наружу!» Только в этот момент, когда я произнесла эти слова, в мое сознание обрушились слова Финеллы. Сказала ей, что в ее прошлом что-то похоронено. Сказала, что оно хочет выйти наружу. Хочет, чтобы все исправили. На самом деле я записала эти слова в свой дневник, не понимая их значения. Она могла узнать о предполагаемом похищении ребенка Абулов лишь позже, потому что уехала из Кановой до того, как начался трагический обряд крещения. Миссис Булл для подтверждения своей лжи, должно быть, подала заявление в полицию. Том из-за своих сомнительных делишек наверняка держался подальше от полиции. Миссис Мюллет ведь проболтала, что у него были проблемы с законом. Как жаль, что я не могу попросить инспектора подтвердить мою гипотезу, особенно в части, касающейся Тома Була, но я знаю, он не захочет, не сможет сказать мне. Может в другой раз. На любом случае, Финалу почти наверняка выследили и допросили власти, расследуя пропажу ребенка. Выследили, допросили и обелили. Это кажется очевидным. Так что, когда миссис Бул на празднике неожиданно забрела в ее палатку, должно быть, это было все равно, как если бы судьба прислала ее туда для правосудия. В вашем прошлом что-то похоронено. «Оно хочет выйти наружу, хочет, чтобы все исправили», — сказала ей Финела, но она имела в виду не ребенка. Она подразумевала обвинение миссис Булл в похищении. «Месть — это моя работа», — сказала Финела. «Воистину, месть, но не бесценным. Наверняка эта женщина узнала фургон Финеллы на празднике, что могло заставить ее войти в палатку. Мне в голову приходила только одна причина чувства вины — Возможно, по мнению миссис Булл, ее ложь мужу и полиции начала рушиться. Возможно, каким-то странным образом она верила, что новая стычка отразит любые растущие подозрения со стороны Тома насчет ее вины. Что сказал мне доктор Дарби? Люди могут вести себя странно в состоянии тяжелого стресса. Что ж, сказал инспектор, нарушив мои размышления. Он ждал продолжения. Что ж, миссис Бул, конечно, предположила, что Финела посмотрела в хрустальный шар и увидела утопление. Она должно быть пошла прямо домой и сказала мужу, что цыганка, забравшая их ребенка, снова разбила лагерь в изгородях. Том пошел к фургону той же ночью и попытался убить ее. Вероятнее всего, он до сих пор верит жене, добавила я. Пусть даже тело его младенца нашли, готово поспорить, он продолжает обвинять цыган. Я взглянула на сержанта Грейвса, но его лицо было каменным. «Как ты можешь быть так уверена, что он был в фургоне?» спросил инспектор Хьюит, переворачивая очередную страницу в своем блокноте. «Потому что Колин Праут видел его там, если бы этого было недостаточно». «Еще запах рыбы», ответила я. «Думаю, вы обнаружите, что у Тома була болезнь, из-за которой его тело источает рыбный запах». Дугер говорит что такие случаи были описаны. Брови инспектора это слегка приподнялись, но он ничего не сказал. Вот почему, когда болезнь усилилась, он вынужден был сидеть дома. Весь последний год или даже дольше. Миссис Бул рассказывала сказке, что он уехал. А все это время он был прямо тут, в букшоу. И работал после наступления темноты. Он литейщик, вы знаете, и, вероятно, довольно искусный, потому что отливает из металлолома поддельный антиквариат.